Ее политическое значение. При всей неполноте своей подкрестная запись царя Василия есть новый, да то ли небывалый акт в московском государственном праве. Это первый опыт построения государственного порядка на основе формально ограниченной верховной власти. В состав этой власти вводился элемент, или, точнее, акт, совершенно изменявший ее характер и постановку. Мало того, что царь Василий ограничивал свою власть, крестной клятвой он еще скреплял ее ограничение и являлся не только выборным, но и присяжным царем. Присяга отрицала в самом существе личную власть царя прежней династии, сложившуюся из удельных отношений государя-хозяина. Разве домохозяева присягают своим слугам и постояльцам? Вместе с тем... Царь Василий отказывался от трех прерогатив, в которых наиболее явственно выражалась эта личная власть царя. То были первые опала без вины, царская немилость без достаточного повода по личному усмотрению, второе – Конфискации имущества у непричастной к преступлению семьи, и родни преступника. Отказом от этого права упразднялся старинный институт политической ответственности рода за родичей. Наконец, третье. Чрезвый чайный следственно-полицейский суд по доносам с пытками и оговорами на безочных ставок, свидетельских показаний и других средств нормального процесса. Эти прерогативы составляли существенное содержание власти московского государя, выраженное изречениями деда и внука словами Ивана Третьего «Кому хочу, тому и дам княжение», и словами Ивана Четвертого «Жаловать своих хлопей вольны мы и казнить их вольны же». Клятвенно стряхивая из себя эти прерогативы, Василий Шуйский превращался из государя холопов в правомерного царя, подданных правящего по законам.